Глава 10. Совещание у президента. Президент был вне себя. Второй случай на этой неделе. Мы балансируем на грани ядерной войны. Мне звонили русские. Их спутники засекли старт наших ракет. Война не началась по счастливой случайности. У них почему-то тоже были неполадки с компьютером. Иначе их ракеты были бы уже здесь. Как вы все это объясните? Я не специалист по компьютерам, ответил министр обороны. «Два дня назад мы передали материалы по первому из этих случаев очень хорошему частному консультанту Джону Хейкеру. Как вы сказали его зовут?» Клинился разговор только что прибывший помощник президента. «Джон Хейкер. Он сотрудничает с нами уже лет пять и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны». «И что же он говорит?» – нетерпеливо перебил президент. «Не знаю. Он исчез».